А на другой стороне бухты, в Коулуне, великий дракон, главный сержант Тан По из департамента уголовного розыска, поднялся по шаткой лестнице и вошел в комнату. Там уже собрались основные члены его тайной триады. «Вбейте себе в костяшку, что некоторые из вас носят промеж ушей. Драконы хотят, чтобы благородный дом Чень был найден. А эти сифилитические пожиратели дерьма Вервольфы пойманы так быстро!» чтобы даже боги зажмурились. Да, господин. Хором ответили его подчиненные, пораженные тем, каким тоном это было сказано. Они собрались в конспиративной квартире Таньпо, маленькой, серенькой, трехкомнатной, за неприметной входной дверью на пятом этаже такого же неприметного многоквартирного дома с ничем не выделяющимися лавками на первом этаже, в одном из грязных переулков всего в трех кварталах от главного управления полиции района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 И под его защитой находился весь уличный и горный бизнес в районе. Ищите везде. Опрашивайте всех подряд. В нашем распоряжении три дня, говорил Танпо, плотно сбитый китаец с 55 лет, густобровый с начинающими сидеть волосами. Он носил самое высокое унтрофицерское звание. Это мой приказ. Всех моих братьев-драконов и самого Великого Дракона. Кроме того, мрачно добавил он, если мы оплашаем...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 Сегодня днем большая куча дерьма поставил вопрос ребром. Или результаты, или на границу, где нет ни горшка, куда можно помочиться ни отката на двадцать миль вокруг. А я да уберегут нас с боги от неудачи. — Есть, — ответил за всех капрал Хо, человек с резкими чертами лица, сделав пометку в записной книжке. Он учился в вечерней школе на бухгалтера и вел бухгалтерию и протоколы собраний братства. — Старший брат, — вежливо начал сержант Ли.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 — И премия в десять тысяч тому брату, чей информатор даст сведения о том или другом, и повышение. Десять тысяч за ченя и десять за похитителей? — уточнил капрал о боги, Даруйте мне это вознаграждение, — молил он, как и все остальные. — Так, старший брат? — Дзюни ломо, — я так и сказал, — резко бросил танпо, попыхивая сигаретой. У тебя что, уши полны гноя?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 Благодаря дневному Джану и досточтимому Суну, братство может ежедневно пользоваться душем VA с восьми до девяти утра, а не с 7 до восьми, как раньше. Жены, и наложницы по списку. Капрал Хо проверить список. Послушайте, досточтимый, господин, подал голос один из молодых детективов, вы слышали про золотистый лобок? Что? Юноша рассказал о том, что слышал сегодня утром от дневного Джана, когда зашел позавтракать на кухню отеля, все загоготали. А я Подумать только! Как золотые, эй «А у вас когда-нибудь была заморская женщина?» «Досточтимый, господин. Нет, никогда. Нет, А я Только представишь себе это! бррр А «Ай-я! Хотел бы разик!» Засмеялся Ли. «Просто посмотреть, что это такое!» Все рассмеялись вместе с ним, и кто-то заметил.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 «Большая куча дерьма просто взбешен. Его честь тоже задета». И, и, вздохнул Ли. «У этого блудодея такой скверный характер». «Да. Возможно, информация о трансивере его ублажит. Думаю, я попрошу всех моих братьев на всякий случай установить наблюдение за золотистым лапком и ее приятелем, контрабандистом оружия». «Так, у нас было что-то еще». Танпо снова справился в записях. «Ах, да! Почему поступления с ночного клуба Хэппихоста Host снизились на 30%?» «Только что сменился владелец, досточтимый сэр», отрапортовал сержант Ли, ведавший зоной, где располагался клуб. Одноглазый Пок продал его одному шанхайскому бладодею по имени Ван, счастливому Вану. Счастливый Ван говорит, что размер ароматной смазки очень высок, бизнес идет плохо, очень плохо. «Дзюня Ломо на всех шанхайцев!» Это действительно так. Доходы клуба упали, но не настолько. Это правда, досточтимый сэр, подтвердил Капралхо. Я был там в полночь, чтобы получить аванс за эту ети ее неделю. Это вонючее ети его место было заполнено лишь примерно наполовину. А заморские дьяволы там были? Два-три человека, досточтимый господин. Никого из важных персон. Передайте от меня досточтимому счастливому Вану. У него три недели, чтобы наладить бизнес. А там посмотрим. Капралхо, шепни кое-кому из девочек в Great New Oriental, пусть рекомендуют Happy Hostess месяц или около того. У них там полно клиентов из заморских дьяволов. И скажи Вану, что послезавтра сюда приходит ядерный авианосец Корихидор на R&R. Он произнес это сокращение по-английски, но все знали — еще со времен Корейской войны, что это значит на отдых и восстановление сил. Я спрошу у своего брата-дракона Ван-Чай и в районе доков, можно ли счастливому Вану прислать туда визиток. Около тысячи варваров из золотой страны — это, конечно, подспорье. Они пробудут здесь восемь дней. Досточтимый сэр, все будет сделано сегодня же вечером, — пообещал капрал Хо.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 «Хорошо. Очень хорошо для нас. Да, очень хорошо. Но с их стороны это большая глупость». Досточтимый Джоу Энлай месяцами слал им вежливые предупреждения, что Китай против их присутствия там. Почему они не послушались? Ведь Вьетнам — наша область внешних варваров. Какая глупость выбрать эти вонючие джунгли и этих мерзких дикарей, чтобы воевать с ними?» если Китаю веками не удавалось покорить внешних варваров, неужели им это удастся? Даже после завоевания независимости в начале X века Вьетнам оставался вассальным государством, зависимым от доброй воли китайских императоров, вплоть до конца XIX века, когда уже стал колонией Франции. Претензии императоров китайской династии Цин, Привели даже к франко-китайской войне 1881-1885, после которой Китаю пришлось отказаться от притязаний на северную и центральную часть Вьетнама Аннам и Тонкин. Тан По усмехнулся и закурил еще одну сигарету. А куда отделся одноглазый Пок? Этот старый лис получил постоянную визу и на первом же самолете улетел в Сан-Франциско. Он, жена и восемь детей. Тан По повернулся к своему бухгалтеру. «Он нам не должен?» «О, нет, досточтимый сэр, он полностью расплатился. До настоящего времени об этом позаботился сержант Ли. И во сколько это встало старому блудодею — получить визу? С выездом ему помогли за подарок в три тысячи гонконгских долларов капралу Сек пуньсо из иммиграционной службы, по нашей рекомендации, и нам выплачены проценты». Мы также помогли ему найти торговца бриллиантами, чтобы он мог конвертировать свое состояние в самые лучшие камни с голубоватым отливом. Он справился в своем грозбухе. Наша комиссия 2% составила 8960 гонконгских долларов. Молодец, старик одноглазый, похвалил довольный Танпо. В накладе не остался. А что это за работа указана в его визе? Уникальные услуги. Поваром в одном из ресторанов Чайна Тауна ответил сержант Ли. Заведение называется Good Eating Place. Охо, я как-то пробовал его стряпню не у него дома. Старина одноглазый совсем не умеет готовить. Наймет кого-нибудь, чтобы работал вместо него, а сам займется недвижимостью и горным бизнесом или купит ночной клуб, прокомментировал кто-то. И какой Джосс. А во сколько ему обошлась виза в США? Ах, золотое подношение в рай. — вздохнул Хо. — Я слышал, он заплатил пять тысяч американских долларов, чтобы его фамилию поставили вверху списка. — Ай-я! Больше, чем обычно. А в чем дело? Похоже, ему еще обещали выправить американский паспорт сразу по истечении пяти лет и решить проблему с английским. Вы ведь знаете, старина одноглазый не говорит по-английски. — Эти мне блудодеи из золотой страны. Комиссионные берут. А чтобы толком поставить, дело так нет. И вкуса нет, просто никакого.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 залучить в свою отвратительную лощинку чей-то взмыленный стебель. Или наоборот. Все засмеялись с того пуще. «Эй!» — вставил кто-то. Я слышал, с ним якшается молодой заморский дьявол с смердящий нос свиной брюха из Департамента общественного строительства. Наверняка, знаете, тот, что незаконно продает разрешения на строительные работы. Это уже все старо, Чань. Очень старо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 Особенно потому, что, как я вчера выяснил, у этого молодого человека есть квартира для встреч за углом в моем районе, а в моем районе самая низкая преступность, это верно, с гордостью подтвердили все. Поговорить с ним, старший брат? спросил Ли. Нет, просто установите особое наблюдение. Я хочу знать все об этой парочке, все, даже если они лишь рыгнут. Вздохнув Танпо, дал сержанту Ли адрес и сделал рабочее распоряжение.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 с одним водопроводным краном и без удобств даже на то, чтобы отдать ребенка в школу или на то, чтобы послать денег в родную деревню, в Гуандуне, нуждающимся отцам, бабушкам, матерям, дедьям и дедушкам, многие из которых в свое время пожертвовали накопленными за всю жизнь сбережениями, чтобы отправить его по протоптанной дорожке в Гонконг. Танпо был одним из них. Он очень гордился тем, что шестилетним мальчиком в одиночку прошел этот путь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 Один сын учился в колледже в Сан-Франциско, другой владел половиной ресторанов в канадском Ванкувере. Он помогал своей семье в Кантоне и, самое главное, за его участком — цим-ша-цуй. Числилось меньше всего нераскрытых грабежей. Дел о нанесении ран и увечий и войн между триадами, чем за любым другим. Всего три убийства за четыре года и все раскрыты, и все виновные арестованы и осуждены. И один из них — заморский дьявол —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 Эти тупоголовые крестьяне, ети их, давно бы уже держали друг друга за горло, скандаля, грабя, проливая кровь, а потом неизбежно раздался бы крик толпы «Убить заморских дьяволов!» И они попытаются это сделать, и у нас снова будут беспорядки, ети их со страшной силой и всех этих злоумышленников и смутьянов. «Значит так, — добродушно сказал он, — встречаемся через три дня».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 Все толпой стремились на выход, Танпо закурил еще одну сигарету. Закурил и сержант Ли. Танпо закашлялся. «Вам бы надо бросать курить, старший брат, и тебе тоже, — пожал плечами Танпо. — Джосс. Если мне суждено умереть, то я и умру. — Джосс. Хотя, чтобы не было скандалов, я сказал главной жене, что бросил, а то все пилит и пилит, пилит и пилит. Покажи мне ту, что не пилит, и окажется, что это мужик с отвратительной лощинкой».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 Пораженный сержант Ли смотрел на него во все глаза. Эту троицу в Гонконге считали великими тиграми торговли опиумом. Они его импортировали и экспортировали. Для местного потребления, а также, как утверждала молва, для экспорта в золотую страну, где крутятся большие деньги. Тайно ввозимый опиум превращали в морфи, а потом в героин. Плохо, очень плохо. Мы этими делами никогда не занимались. Да, тактично согласился Танпо. Это может быть очень опасно. Отделение по борьбе с наркотиками настроено очень серьезно. Сам Большая Гора Дерьма наисерьезнейшим образом заинтересована в том, чтобы поймать этих троих, очень ети его серьезно. Танпо, сидел, уставившись на потолок, потом заговорил. Великий дракон объяснил так. Тонна опиума в золотом треугольнике стоит 67 тысяч американских долларов. Если опиум превратить в морфин, ети его, а потом в героин, а чистый героин развести до 5% именно в такой концентрации его обычно продают на улицах золотой страны с доставкой туда, то получишь почти 680 миллионов американских долларов с одной тонны опиума. Танпо кашлянул и закурил еще одну сигарету. На спине улей выступил пот.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 Наш великий дракон говорит, что нам нужно вложиться в этот бизнес сейчас. Он будет расти и расти. После Второй мировой войны в результате деятельности синдиката известного американского мафиози-счастливчика Лучиана 1897-1962 значительно расширилась международная торговля героином. В 1960-е годы, благодаря связям, С корсиканской мафией во Вьетнаме, бывшей французской колонии и группировками организованной преступности в других странах Азии, в частности, в Гонконге, синдикату удалось создать обширную базу выращивания, обработки и доставки наркотиков в золотом треугольнике. «Он планирует взять в долю морскую полицию. Дзюни ломо этим ублюдкам морякам никак нельзя доверять. Я тоже так сказал». Но, по его словам, эти ублюдки-моряки нам нужны, и некоторым избранным доверять можно. Кто еще сможет при необходимости перехватить символические 20%, даже 50%, чтобы ублажить гору дерьма? Танпо снова ловко сплюнул. Заполучить морскую полицию, департамент по борьбе с наркотиками и банду трех, и тогда сегодняшний Сян-Ю покажется нам струйкой ребенка в водах залива. В комнате воцарилось серьезное молчание. Придется набирать новых членов, а это всегда небезопасно. Да. Протянув руку к чайнику, Ли налил себе жасминового чая. Пот ужалил с него градом, а в комнате висел табачный дым, и было невыносимо душно. Он ждал. Что скажешь, младший брат? Они не были родственниками, но, следуя правилам китайского этикета, говорили «брат», потому что доверяли друг другу более пятнадцати лет. Лис спас своему начальнику жизнь во время беспорядков 1956 -го года. Сейчас ему было 36, и за проявленный во время волнений героизм его наградили полицейской медалью. У него была жена и трое детей. В полиции он прослужил 16 лет, а все его жалование составляло 843 гонконгских доллара в месяц. На работу он ездил на трамвае. Если бы не левые доходы, которые он получал как член братства, ему по большей части пришлось бы ходить пешком или ездить на велосипеде. На трамвае надо было ехать два часа. «Думаю, это никуда не годится», — сказал он. «Наркотики, любые наркотики, это...» «Ети его плохо». «Да, очень плохо». «Опиум плохо, хотя он полезен для стариков. Белый порошок, кокаин плохо, но не так плохо, как смертоносная струйка». — Было бы плохим Джоссом торговать этой смертоносной струйкой. и Я ему сказал то же самое. — Ты собираешься подчиниться? — Что хорошо, для одного брата должно быть хорошо и для всех, — задумчиво произнес Танпо, уйдя от ответа. Лиснова стал выжидать. Он не знал ни как выбирают дракона, ни точного числа драконов. Никто великий дракон, он знал лишь, что его дракон Танпо, что он мудро, осторожен и болеет за интересы братства. Он сказал также, что парочку наших начальников из заморских дьяволов начинает разбирать геморрой насчет их етической доли от денег игрального бизнеса. Ли с отвращением сплюнул. Что делают эти блудодеи за свою долю? Ничего. Лишь закрывают свои ети глаза. Кроме змеи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 Может, ему удастся до ухода прикрыть себе зад пальцем перед всеми этими шишками, и они не смогут с ним ничего сделать. Говорят, у него друзья на самом верху. — Ну, так и что? — спросил Танпо. Ли вздохнул. — Мой совет, старший брат, быть осторожнее. Не делать того, чего можно избежать. Если нельзя, он пожал плечами. Джосс, а это решено? Нет еще. Об этом упомянули на нашем еженедельном собрании, чтобы подумали.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 У них должно быть три сотни бойцов на содержании. Для нас всех было бы лучше, если бы эти трое сдохли или сели за решетку. Да. Ну, а пока, по словам Белого порошкали, они готовы расширяться и за небольшое сотрудничество с нашей стороны могут гарантировать гигантскую выручку. Танпо вытер лоб, прокашлялся и закурил еще одну сигарету. — Послушай, младший брат, — негромко начал он, —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 Ну, чтобы наладить поток товара, понадобится месяц, а то и год. Глянув на часы, Тан встал. «Нам пора принять душ. А потом ночной Сун организовал для нас ужин. И, -и, и очень хорошо». Ли вывинтил единственную лампочку над головой. «А если будет решено, что нет?» Никак не мог успокоиться он. Тан По загасил сигарету и закашлялся. «Если нет, он пожал плечами. Жизнь у нас одна». Да оборонят нас боги, так что наш долг подумать о семьях. Один из моих родственников — капитан У. Четырехпалого У.